11 января 1935 года. Утверждение, что на высших планах бытия материя может быть настолько утонченной и прозрачной, что нам видна лишь заключающаяся в ней жизнь, но не видно самой материи, очень неясно и ошибочно. Как может быть видна жизнь без материи ее облекающей? Ошибочно представить себе материю на высших планах как прозрачную. Материя люцида, облекающая высших духов, вполне зримо для человека, обладающего открытыми центрами и представляет собой тончайшее, но все же непрозрачное светящееся вещество — материю, отливающую всеми оттенками тонов, известных и неизвестных нашему физическому плану.